Записка номер 23. «Вас так беспокоит, была ли беременна, Лизавета? Что за вопрос?» «Конечно, была. Об этом в журнальной редакции говорится прямо, словами Насти, обращенными Раскольникову. А ведь ребенок-то лекарский был, из первых рук вести. Сама сказывала. В книгу это не вошло. Достоевский вычеркнул. Ну и что? В журнальной публикации все равно осталось». Он просто скрыл факт беременности, и не только от вас, Евгения Львовна, но и от персонажей, и от Насти даже. Она ничего больше не говорит об этом. Стало быть, не знает, а то бы сказала, потому что болтушка. Хотя от слуха о минутной беременности никуда не уйти. Это и в книге осталось. Раскольников подслушивает разговор в трактире студента и офицера. Знаете, Елизавета — жертва, абсолютная жертва, безусловная. Это соня к самопожертвованию склонна в предельных формах самоотдачи. Миколка, маляр, пострадать за благо считает в искуплении тайных грехов. То есть жертвенность с их стороны — дело выбора. А Лизавета — жертва по жизни, по слабости своей и неустроенности. От смирения своего терпела, всяк-то озорник над ней потешался. Это из рукописной редакции слова Все знающей Насти. Они в роман не вошли, но ими не пренебрегаем сейчас, потому что по смыслу их и в состоявшемся тексте подразумевается тоже. Мы с братцем моим близнецом маленькими были. Нас родители отправили в пионерский лагерь орлята, в младший отряд. Это еще до пионерского возраста, после второго класса, не дайте соврать. Вдвоем легче, конечно, и мир постигать тоже. Так вот, у нас в нашем отряде девочка была крупная, такая, старше всех. В общем, дылда. И у нее с головой что-то. Всего боялась. Купаться для всех праздник. Всем отрядом к реке ходили. Там купальня была для нас у берега. Мы в воде резвимся. Она на травке сидит. На нас смотрит. Близко к воде не подходила. Идем назад. Нам обоим запомнилось. Она выше всех на две головы. А девочки фокус показать решили. Мол, смотрите, смотрите, что будет. Женя, скажи, я дура. Она говорит, я дура. Женя, ты кто? Я дура. Нас отропь берет. Помню, мне страшно стало. А они еще всех подбивают, чтобы сами спрашивали. Спроси ее, спроси. Я дура, скажет. И были, кто спрашивал. А она отвечала. У нее было, сколько помню, обыкновенное лицо. Никакое-нибудь, но, впрочем, Плохо помню ее. Разве что это. Я и не думал о ней никогда, а потом мы вспоминать стали с братом моим, близнецом. Виноват Достоевский в этом. Чем больше думаю о Лизавете, тем больше мне кажется, что это она в детстве. А потом из нашего детства попала в мир за пределами пионерского лагеря, и оказался он жестче, жесточе, гаже, чем «Женя, ты кто я, дура?». В английской телеверсии романа BBC 2002 год наших зрителей возмутила сцена убийства Лизаветы. Читал отзывы, раскольников на нее с топором, а она, глядя на него, платье задирает себя, предлагая ради сохранения жизни. В романе ничего подобного, разумеется, нет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 И это движение рукой отнюдь не случайное в тексте романа. Оно позже отзовется схожим жестом у Сони, также смотрящей в глаза Раскольникову в момент ее убийственной догадки. также бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка чуть-чуть уперлась ему пальцем в грудь. Но кино нет до таких нюансов. И все же по трезвому размышлению я бы не стал сурово судить авторов фильма. Давайте исходить из того, что экран при любом раскладе – это сильное упрощение книги. Придумайте, как одним кадром, без лишних слов, показать забитость, наивность Елизаветы, показать, что чуть не идиотка она – Какой жест надо изобрести, чтобы выдал в ней ее принудительную доступность, отвечающую состоянию поминутно беременно, когда ею без труда способен овладеть любой желающий. Да она и предлагает убийце по этому фильму за сохранение жизни то, что другим от нее бесплатно берется. Почти рефлекторно. Право, эта сцена настолько дика, что в ней что-то есть. Только она... Когда говорю, не она, конечно, а ее теледвойник, реальная. Книжная Елизавета не способна даже рукой защититься. Куда там платье задрать? По отношению к Елизавете Достоевский предельно жесток. До такой степени жесток, что убийца главный герой ни разу не сподобился ее пожалеть. Убил и убил. Она бога узрит. Ну да, утешение. Что до конкретной дежурной беременности Елизаветы выданный Настей читателем «Русского вестника» и скрытый автором от всех в окончательной книжной редакции. Самое невероятное здесь – это фигура отца. Доктор Засимов, приятель Разумихина, приведенный им осмотреть больного Раскольникова, как-то уж совсем вдруг, по совпадению, а оказался отцом нерожденного ребеночка, убитого вместе с матерью, тем, кого он лечить как раз и пришел». Ну что сказать, Достоевский любил совпадения, причем с узлами, петельками. В рукописной редакции автор тем повязал доктора с убийцей, что обоим убитое, оказывается, белье чинило, причем оба с ней не расплатились, Настя знает. А всего она будущему убийце на рубахе заплат на 10 копеек. В пяти местах наставила, да тонкой иглой, какой Настя шить не умеет». Это правильно. Чем больше подробностей, тем должно выглядеть достовернее. Доктор же с Лизаветой, как Настя сказала, «жил». На том этапе осуществления текста и убийцу звали иначе, и доктора, и осажительница последнего сразу неотвратимо названной Лизаветой, можно было еще сказать «девка была сговорчивая». Правда, с добавочкой. И не то, чтоб так своей воли, а так уж от смирения своего терпела. Но все же было сговорчивое. Да только было в рукописи. Что в рукописи мы не будем считать. А вот что читать нам пришлось, пускай только в журнале уже не вырубишь топором. А там устами Насти наедине с Раскольниковым, прямо отец лекарь. И ничего про сговорчивость Лизаветы, и ничего про их продолжительное сожительство. Это в русском вестнике, так. Бац! Убитый это, беременна. Бац отец, лекарь, это который кубийцев только что приходил. Каково такое услышать Раскольникову в русском вестнике? Лежит на диване, в потолок уставился. Это я представляю. А у Достоевского там. Посмотрел на нее задумчиво как бы несовершенно ее понимая. Прежнее нетерпение блеснуло в глазах его. А теперь подумаем, получилось ли. Читатель русского вестника мог бы сказать «не верю». «Не верю, что доктор». Я помню тоже, узнав о такой коллизии, не поверил сразу. Как-то чересчур нарочито мне показалось. А теперь я вижу всю картину событий. И чтобы мне была дана она во всей ее достоверности, мне единственно было дано до того самому докумекать. И вот очередной парадокс. Достоевский достоверности ради, все детали те убирает. Все маркеры достоверности. Как образованный лекарь мог с Лизаветой сойтись? С почти идиоткой. С Юродивой. Раскольников скажет. «Стой!» которую любой, кто хотел, мог поиметь. В романе этого нет. Но все же очевидно, необходимость однажды заставила пойти к доктору. И, скорее всего, по женской части. Он ее осмотрел. Вот и вся история. А как могло быть по-другому? Разумеется, способен на такое должен быть человек, обладающий определенным характером. Им Достоевский и наделяет доктора. «Ты малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун, это я знаю, да еще из грязных, Подружески говорит Разумихин герою. В итоге об отцовстве доктора в книжную редакцию не вошло, а вот то, что он потаскун, перешло из журнальной Так создаются репутации персонажей. Трудно сказать, кого пожалел Достоевский. Доктора ли? Лизавету ли? Может, Раскольникова И без того убийцу двоих, а скорее всего, вас, Евгения Львовна. А скорее всего, мастерски упростил задачу. А то много ненужных вопросов. В конечном итоге грех дету убийства с Раскольникова как бы снят. Как бы. Но осадок остался. Главу в заявляемой книге можно было бы так назвать «Про беременность».